Четвертое. Танковый корпус в состоянии и обязан расширить тактический успех в оперативной. Взяв указку, генерал-полковник Павлов обернулся к висящим за его спиной схемам. По своим возможностям, продолжал он, указывая на схему, где по данным ГРУ был изображен состав немецкой танковой группы. По вооружению живой силе ударной мощи, танковый корпус превышает огневую мощь двух немецких танковых дивизий и соответствует пяти пехотным немецким дивизиям. Раз так, то мы вправе и обязаны возлагать на танковый корпус задачи по уничтожению одной-двух танковых немецких дивизий или четырех-пяти пехотных дивизий. Способ действия будет таким. Танковые корпуса, поддержанные массово авиацией, врываются в оборонительную полосу противника, ломают его систему противотанковой обороны, бьют попутно артиллерию и идут в оперативную глубину. Перед них, в соответствии с тактической и оперативной обстановкой, выбрасываются парашютные десанты. которые в дальнейшем будут подчинены танковым корпусам. За танковыми корпусами устремляется со своими танками мотопехота и стрелковые корпуса. Особенно эффективным будет использование мехкорпусов концентрический, когда своим сокрушающим ударом эти мехкорпуса сведут клещи для последующего удара по противнику. При таких действиях мы считаем, что как минимум пара танковых корпусов в направлении главного удара должна будет нанести уничтожающий удар в течение пары часов и охватить всю тактическую глубину порядка 30-35 километров. Танковый корпус, разрушая все на своем пути, поведет за собой мотопехоту и конницу, а за ними пойдут обычные стрелковые части с полным напряжением для того, чтобы ускорить быстроту движения, скорее выйти на оперативный простор, захватить и прочно удержать за собой территорию. Как всегда, конечно, наиболее важным является фактор внезапности. Если для авиации он сравнительно легко может быть достигнут, то с танками дело куда сложнее, поскольку гораздо труднее скрыть от противника сосредоточение у границ такого огромного количества танков и сопутствующей техники. Однако Павлов продумал и этот вопрос, причем досконально. Получил приказ или указание о предстоящих действиях, разъясняет он, Мехкорпус сосредоточивается в выжидательном районе. Это сосредоточение в выжидательном районе происходит скрытно, со всеми мерами маскировки, чтобы скрыть от противника местонахождение мехкорпуса, подготовить его к выполнению предстоящей задачи. В этом районе происходит вся подготовительная работа. С прибытием на место весь район охватывается боевым охранением, чтобы закрыть в него все входы и выходы. Маскировка должна быть такой, чтобы корпус не был замечен, особенно с воздуха. Расположение его для этого проверяется самолетом. Все обнаруженные маскируются, и виновные тут же привлекаются к ответственности, ибо от скрытности нахождения корпуса в том или ином районе зависят и будут зависеть те мероприятия, которые противник примет как контрмеры. Средства ПВО развертываются, но так маскируются, чтобы совершенно не были замеченными. Примечание. Будет ли еще кто-нибудь говорить о том, что мы готовились к отражению агрессии? К чести участников совещания, никто из них даже словом не обмолвился об отражении агрессии. Более того, все пребывали в уверенности, что никто просто не осмелится первым бросить вызов чудовищной бронированной Орде товарища Сталина. И так внезапность обеспечена.